Глава 14. Евгений Анатольевич, очень благодарен, что вы согласились провести эту операцию. Да еще придумали способ сделать так, чтобы не упоминалось мое имя. Александр Иванович, да перестань. О чем ты толкуешь? Я всегда рад помочь хорошим людям. Кроме того, безмерно уважаю Никиту Алексеевича. Да и ты так настойчиво упрашивал. Таких людей поднял, что я, наверное, и на Луну бы согласился прилететь оперировать твоего тестя. «Вы ознакомились с ситуацией, анализами и прочими показателями?» «Не переживай, Александр Иванович». «Все внимательнейшим образом изучил и посмотрел. Консилиум с лучшими специалистами провел. Случай, конечно, непростой». Это вам не клапан на сердце поставить, когда все через вену делают. У твоего свекра, как мне видится, еще с рождения был порог сердца. Тогда ведь младенцев не обследовали, как сейчас, УЗИ и прочих современных методов еще не было. Данный порог не то чтобы очень серьезный. Человек в целом чувствовал себя хорошо, только при повышенных физических нагрузках уставал намного быстрее других. С таким заболеванием люди долго и счастливо живут. даже не догадываясь, что у них есть какие-то проблемы. Однако с возрастом все наши болезни прогрессируют, сказываясь на самочувствии. Кроме того, добавляются новые проблемы, связанные с неправильным питанием и малоподвижным образом жизни и так далее и тому подобное. В данном конкретном случае все это привело к тому, что к 50 годам сложилась очень серьезная клиническая картина, которую нужно срочно решать. Что-то тревожно ёкнуло в груди. Нервно побарабанил пальчиками по столу знаменитого кардиолога. Доктор, вы уверены, что Николай Алексеевич перенесет эту операцию? Вчера с его семьей разговаривал. Они то же самое спрашивали. Я понимаю ваше беспокойство. Все-таки оперируем самый важный для жизни орган. Причем хирургическое вмешательство будет происходить на открытом сердце. да еще с использованием аппарата, который обеспечивает искусственное кровообращение. Но, Александр Иванович, поверь, если бы у меня не было уверенности, то я бы обязательно предупредила о возможных последствиях. Все будет хорошо. Но, конечно, потом пациенту нужно поберечься, пройти курс реабилитации и дальше избегать лишнего геройства. волнений до да усиленных физических нагрузок. Точнее, их надо постепенно вводить. Кроме того, необходимо будет постоянно принимать препараты, разжижающие кровь. Кстати, некоторые врачи считают, что препараты на основе ацетилсалициловой кислоты, дабы снизить риск тромбозов, можно принимать всем поголовно, начиная с 35 лет. «Слышал об этом», – рассеянно сказал я. Слова доктора напомнили мне о смерти очень важного для меня человека, в честь которого совсем недавно я мечтал назвать своего сына. Надо сделать все от меня зависящее, чтобы моя любимая женщина, ну и будущая мать моей дочери, избежали боли потери близкого человека. Хотя последнюю здоровье отца, кажется, мало волнует. Надеюсь, вы не рассказали семье Лазаревых о моем участии в лечении Николая Алексеевича? Что, не лады с тестем? поинтересовался один из лучших кардиологов страны. В умных карих глазах за стёклами очков светилось любопытство. и еще какие нелады! Полный пиздец! Отец моей жены всегда смотрит так, будто я мешок, доверху набитый дерьмом, а лицо кривится, словно от меня, и правда несет за версту неприятным запахом». Хотя моя осведомленность о беременности Юли, заботы о ребенке, к которой я постоянно привлекал родителей Лазаревых, дабы они немного вправили мозг своей младшей дочери, как мне показалось, вызвала некоторое потепление между нами. Уж со стороны Эльвиры Тимофеевны точно. Она несколько раз отмечала, что я очень заботливый человек и наверняка буду хорошим папой. Правда, они еще не знают о моих планах стать отцом-одиночкой. Впрочем, я не зверь и не вечный мститель. Тем более... «Чего кого-то наказывать, если я прежде всего сам виноват?» «Поэтому разрешил бы Юле и другим из семейства Лазаревых видеться с дочкой». «Не то чтобы не лады», — сдержанно ответил я Евгению Анатольевичу. «Он такой человек, который не любит быть кому-то должным». У каждого свои тараканы, доктор. Поэтому пусть лучше думает, что один из самых лучших кардиологов России согласился его оперировать, чтобы поделиться опытом и профессионализмом с коллегами. Да без проблем, Александр Иванович. Тем более иногда мы такие операции действительно проводим. Жаль, что твой тесть так затянул с лечением, списывая дышку и слабость на возраст. Обратись он раньше. Операцию можно было сделать в более щадящем режиме. А тут все обострилось до серьезных проблем. Его жена сказала, что он стресс недавно пережил. Это могло спровоцировать ухудшение ситуации, ибо жизненную аксиому «все болезни от нервов» никто не отменял. Совесть противно заныла, потому что, как ни крути, именно моя постельная небрежность была причиной сплошного стресса для семьи Лазаревых. Впрочем, милая женушка тоже приложила к этому свою шаловливую ручку и стервозную сущность. Мы друг друга стоим, но... «Лучше поздно, чем никогда», – продолжил говорить доктор. «Если твой тесть основательно займется своим здоровьем, будет меньше волноваться по пустякам, то вполне может и до 100 лет прожить. А если не по пустякам?» «Спасибо огромное, Евгений Анатольевич, что откликнулись на мою просьбу. Надеюсь, даже уверен, операция пройдет успешно, и все будет именно так, как вы сказали». «Не переживай, Александр Иванович, все с ребятами сделаем в лучшем виде». Мы таких операций уже сотню проводили». «Вижу, прав был Никита Алексеевич. До сих пор не можешь смириться со смертью отца. Наверное, потому так переживаешь за тестя. Все под богом ходим. Кто знал, что оторвется тот злосчастный тромб? Действительно, кто ж знал? Евгений Анатольевич, что-то мы углубились не туда. Мне уже пора идти. Еще раз спасибо, что согласились прооперировать Николая Алексеевича. «До свидания, Саш». Сегодня, кстати, иду с женой в гости к твоему первому тестю. Первый тесть любит меня как сына. До сих пор во всем поддерживает, хотя я уже более чем взрослый мальчик, да и к тому же давно в разводе с его дочерью. А вот со вторым тут серьезная проблемка вырисовывается. Передавайте им привет. Надо будет тоже зайти в гости. Никита Алексеевич сказал, что Мила вот-вот должна родить. Ходит довольный, как индюк, внук, особенно первый. Это всегда волнительно. Да, я в курсе. Мы с бывшей женой расстались с друзьями. С детства ведь друг друга знаем. Росли, можно сказать, вместе. Ее теперешний муж, когда произойдет радостное событие, клятвенно обещал сразу же позвонить. Если честно, немного им завидую. Они пацана ждут. А у меня УЗИ показала девочку. Сначала няньку, потом ляльку, философски произнес Евгений Анатольевич. Возможно, и так. «Но лялька будет точно не с моей теперешней красавицей-женой». «Нет, не, не то чтобы я против девочек, просто хотел стать для своего сына таким же хорошим отцом, как был для меня мой папа. А с девочками, блин, если честно, я не знаю, как их воспитывать. В процессе научишься», — добродушно улыбаясь, сказал один из лучших кардиологов России. «Все мужики хотят сыновей, типа продолжателя фамилии, наследника, а любят больше дочек». Это я тебе как отец троих детей говорю. Да, это бог. Надеюсь, я действительно смогу полюбить свою дочку. Из одной больницы сразу же поехал в другую. Надо навестить свою ненаглядную женушку. Правда, первый раз, когда я приехал проведать Юлю, она чуть ли не шипела от злости. Не нравилось ей, видите ли, в больнице. Кормят невкусно, рано заставляют ложиться спать. и заняться бедненькой совсем нечем. Кроме того, уколы делают, которых она очень сильно, а с Юлиных слов «пипец» как боится. Какой она, в сущности, еще ребенок, Вредный, самолюбивый ребенок, которому мне приходится быть скорее заботливым, всеконтролирующим папашей, чем мужем. Заехал в магазин, накупил только полезных продуктов, свежайших фруктов, нежнейшего творога и вкуснейших сливок. Вместо кофе, который так любит Юля, впрочем, не только она, кажется, это обязательный утренний напиток семейства Лазаревых, взял полезного цикория. Елена Васильевна приготовила для Юли семгу в сливочном соусе и прекрасный салат с морепродуктами. Жену, носящую твоего ребенка, надо баловать, даже если ты не испытываешь к ней нежных чувств. «Сашенька, мне тут так скучно! Не могу уже!» начала Началась жалоб моя любимая супруга. «Когда меня отпустят?» Так и хотелось сказать. «Все зависит от твоего поведения. Чтобы тебя выписали из больницы, нужно выровнять твой эмоциональный фон и повысить показатели с гемоглобином. Но я поговорю с врачами. Ты ведь специально меня сюда запек, чтобы я тебя слушалась и не раздражала. Юля, это врач сказал, что твои анализы вызывают беспокойство. Не моргнув глазом, соврал я». Кроме того, твое психическое состояние было несколько взвинченным. И это глупо отрицать. Нельзя нервничать по пустякам, а данная клиника – одна из самых лучших. Нечто среднее между больницей и санаторием. Тут и психологи, и специальные курсы гимнастики для беременных, барокамера и многое другое, что позволит поддержать твой организм и хорошо скажется на здоровье нашего ребенка. Поэтому не капризничай. — сказал я почти ласково, словно разговаривая с маленькой избалованной девочкой. «Папашка, блин!» «Но мне тут ужасно скучно. Лучше бы ты поместил меня в общую палату, точнее камеру. Маленькая язва. Там хоть с людьми можно поговорить. Как скучно, Юля!» Невольно возмутился я. У тебя в палате телевизор, планшет. Я притащил кучу книг и учебников. Думаю, можно себя чем-то занять. Кстати, я читал, что для успокоения нервов очень подходит вышивание или вязание. Может, купить тебе какой-нибудь подобный набор? У меня все в порядке с нервами. Разгневалась жёнушка, а на милом кукольном личике явственно проступила злость. Да нет, милая жёнушка, с нервами у нас беда. И я терпеть не могу возиться с нитками. Это Таня любит дотошные занятия. Вышивать или из бисера делать картины. Таня, сколько достоинств в одном человеке. Саш, я вот подумала, мы ведь теперь знаем пол ребенка, и значит, нам пора заняться обустройством детской комнаты. Милая женушка в своей обычной, нелогичной манере вдруг резко сменила тона и тему разговора. «С одной стороны, такое ее желание – это проявление заботы о малышке, что, безусловно, плюс. Кроме того, есть надежда, что, занявшись делами, Юля перестанет постоянно твердить о скуке. Я не клоун, развлекать ее не собираюсь. С другой стороны, Юлина предложение вызвало раздражение. Не видел я нашего совместного будущего, поэтому зачем мне в квартире комната, выполненная по вкусу моей временной жены? Тем более уверен, со вкусом там большие проблемы». Наверняка она сделает что-то до безобразия яркое и кричащее, я читал, для маленьких детей предпочтительно использовать в комнате мягкие, успокаивающие цвета. Хорошо, Юля, только давай ты будешь заниматься обустройством детской вместе с моей мамой. Во-первых, одной тебе будет тяжело, во-вторых, она когда-то заканчивала курсы дизайна. Ты не доверяешь моему вкусу. Поняла, жонушка, суть моего предложения, а ведь я старался говорить завуалированно. Ты ни в чем мне не доверяешь, несколько визгливо сказала Юля. В голубых глазах появились слезы, а руки затряслись. Да, с нервами полная беда. Только слезы вместо того, чтобы разжалобить, как возможно предполагала моя жена, вызвали раздражение. Сжал зубы, господи, как хочется сказать ей пару ласковых. Разве хотя бы один ее поступок мог вызвать мое доверие? Так зачем задавать такие глупые вопросы? «Вот видишь, Юля, ты очень взвинчена, значит, твое нахождение здесь оправдано, о твоем вкусе и слова не было сказано». Про себя добавил. «Я только размышляла по этому поводу, но у моей мамы, как ни крути, больше опыта в обустройстве интерьеров. Кроме того, ей будет очень приятно поучаствовать в этом процессе. Давай изредка думать не только о себе любимых, но и других близких нам людях». «Поэтому не забудь, пожалуйста, что у твоего папы завтра серьезная операция. Обязательно позвони ему, чтобы приободрить. Я бы сам позвонил, но, в общем, боюсь только вызову негативные эмоции». «Да что же это такое?» — опять вскричала Юля. «Сколько можно меня поучать? Я не маленькая девочка. Разберусь, что мне с отцом делать?» «Достал уже своей якобы заботой». «Терпение, Шувалов». «Только терпение. Она беременная женщина, носит внутри твою дочку. Ее нельзя хватать за волосы, бить головой о стену, а потом душить». «Юля, запомни, пожалуйста, если ты хочешь быть женой богатого человека, мечтай, чтобы он тебя брал с собой на приемы и другие официальные мероприятия, нужно уметь вести себя соответственно, дабы не позорить своего мужа. Хочешь, когда ты выпишешься из больницы, я найду тебе хорошего преподавателя, который научит тебя культуре речи и некоторым светским манерам». «Зря сказал». Эта фраза, кажется, еще больше разозлила мою супругу. Держи себя в руках, Шувалов, до рождения ребенка с ней лучше сильно не ссориться или не видать тебе дочки, как своих ушей. «Да пошел ты!» — начала шипеть Юля. Мля, да сколько можно меня посылать?» Прервал эту злобную речь, схватив ее за руку, и я ощутимо сжав чуть повыше локтя. «Знаешь, дорогая, думаю, врач со мной согласится. На данный момент ты абсолютно не готова к выписке из больницы. Твоё эмоциональное состояние нестабильно и требует корректировки». Это была уже открытая угроза с моей стороны. Ты? Да ты? Продолжала возмущаться моя милая жёнушка. Сжал ее руку еще сильнее. Юленька, крайне не советую меня больше никуда посылать, поскольку я могу действительно разозлиться. Сашенька, вдруг зашептала Юля ласково. Прости меня, пожалуйста. Сама не знаю, что говорю. Я правда излишне эмоционально. Просто мне тут так одиноко и скучно. «Миленький мой, я буду хороший, стану такой, как ты хочешь, только не будь, пожалуйста, холодным со мной». Такая резкая смена тональности просто обескураживала. Хотелось оттолкнуть эти противные руки, поскольку объятия красавицы жены вызывали во мне лишь отторжение и неприятные ассоциации с пауками и лягушками. «Юля, успокойся, как можно мягче», произнес я. окаменев холодной глыбой в противно нежных объятиях своей супруги. Твоё возвращение домой зависит только от тебя. «Пожалуйста, не будь со мной таким холодным. Я, я очень люблю тебя, Саша». Влюбилась сразу, как только увидела. «Милый мой, пожалуйста, Сашенька, дорогой любимый, не злись на меня». Немного растерялся от ее напора и нелогичности. Еще секунду назад кипело от злости и раздражения, А сейчас он льнет, словно ласковый котенок. Все-таки Юля странно себя ведет. А женушка, воспользовавшись моим замешательством, запечатала своими губами мне рот, пытаясь изобразить страстный поцелуй. Полный ноль. Абсолютно ничего не почувствовал. Хотя черти сколько времени не целовался с женщиной. А ведь раньше это дело очень любил. Станет часами готов был целоваться, ведь у нее такие обалденные... Пухлые губы. «Сашенька!» — стонала Юля, еще плотнее охватывая руками мою шею. «Да сколько можно на мне виснуть? Такими темпами раздражение внутри скоро разрастется до бешенства!» — взялся за ее руки, намереваясь оторвать их от своего тела. Послышался звук открываемой двери. «Мля, какого хрена? Ну почему именно в этот момент?» В дверном проеме стояла Таня. Моя андалузская красавица, которую я, идиот, умудрился потерять из-за глупости. И надо же было такому случиться. Я опять целуюсь с этой глупостью. Во всяком случае, со стороны, скорее всего, видели страстные поцелуи и объятия, а не попытка мягко освободиться от навязчивой ласки. Приветливое выражение и добродушная улыбка, играющая на пухлых губах Тани Лазаревой, вмиг исчезли. По лицу словно судорога прошлась. Гасящая на корню ее природное добродушие. В прекрасных черных глазах появилась боль. Опухлые, напомаженные красной помадой губы распахнулись, жадно глотая воздух. Моей эрозе больно больно, потому что я целуюсь с ее сестрой. Тане, как и мне, не хватает воздуха в моем присутствии. Значит, у нее еще остались чувства. Я опять стал страдающим садистом, одновременно упивающимся ее мукой и понимающим, что это еще один шаг, отделяющий нас друг от друга. Лёгкие мгновенно, словно едким дымом, наполнились. Дымом нашей догорающей любви. Смогу ли я потом приблизиться, преодолеть возникшую между нами пропасть, раздуть заново этот когда-то огромный, словно костер на азербайджанских небоскребах огонь? Или все? комедия. «Привет, голубоглазка?» «Ласково. Возможно, излишне преувеличенно бодро», — сказала Таня. «Надо отдать андалузской леди должное». Она быстро взяла себя в руки. Больше никакой боли, только приветливая маска заботливой старшей сестры. Наконец-то убрал с шеи противные руки своей красавицы-жены». Вскочил со стула, на котором сидел. Этикет обязывает вставать, когда в комнату входит женщина. Точнее, женщины, Вид за спиной андалузской красавицы маячила растерянная фигура Эльвира Тимофеевны, моей ненаглядной тещи. Она, единственная из всей семьи Лазаревых, относилась ко мне сносно. Даже хвалила иногда. «Здравствуйте!» — отчетливо и громко произнес я, неотрывно следя глазами за приближающейся к Юльке. Таней. Удушающего дыма в легких добавлялась красота моей розы, колола глаза, выпивалась острой болью невосполнимой потери в мозг. В этих обтягивающих ее попку брючках, кожаной коричневой курточке с распущенными по плечи черными локонами и красными, словно у распустившейся розы губами, она выглядела более чем соблазнительно. Таня наклонилась, чтобы поцеловать Юлю в щеку. Ткань на брюках натянулась, кровь горячей волной прилила к паху. Странно, совсем недавно жаркие поцелуи ее сестры не вызвали во мне никакой реакции. А сейчас от одного вида андалузской красавицы и проникшего в ноздри запаха с главенствующими нотками роз шибануло мощнейшей волной возбуждения. «Привет, привет!» Радостно заверещала Юля, обнимая Таню руками. «Рада, что вы пришли. Тут совсем скучно. Завтра, правда, Алинка обещала меня навестить, рассказать, что там в институте делается, и задание принести. Кашлянул, чтобы обратить на себя внимание. Я, пожалуй, пойду. Не буду мешать вашему разговору». Таня даже не взглянула в мою сторону. Эльвира Тимофеевна вежливо попрощалась. «Пока-пока, миленький». Медовым лисьим голосом обратилась ко мне Юля. «Завтра придёшь? Посмотрим по обстоятельствам!» Сдержанно произнес я и вышел из палаты, хотя так нестерпимо хотелось остаться и смотреть на свою розу, млея от её красоты и медленно тлея от возбуждения. Но Лазаревых будет стеснять мое присутствие. Пускай поговорят спокойно.